Эрип, первый капеллан 17-го легиона Несущих Слово, присоединился к ним две недели назад, прибыв с контингентом Варваруса. В гранитово-серых доспехах Марк 4, украшенных чеканными изображениями его подвигов, он казался мрачным и неприступным. Его звание приблизительно соответствовало рангу Абаддона или эйдалона В своем легионе он был старшим офицером, приближенным Кору Фаерону и самому примарку Ларгару.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 чтобы не добавлять дополнительных забот воителю, и вместо этого стал надежным помощником и советчиком, не требуя к себе особого отношения. Вот за это марневальцы восхищались им, и как Ралдорона приняли в свой тесный кружок. А Баддону и Оксиманду доводилось воевать рядом с Эрибом во многих сражениях. Таргадон был знаком с ним целую вечность. Все трое только и говорили, что о превосходных достоинствах первого капеллана Эриба. Локена тоже не требовалось долго убеждать, Тем более, что Эрип с самого начала приложил все усилия, чтобы с ним подружиться. Послужной список и ранг эриба производили впечатление и, как казалось Локину, имели определенный вес, еще и впоследствии его близости к примарку. В конце концов, он был избранным рупором Ларгара. Эрип разделял с ними обеды, держал совет, отдыхал и выпивал после дежурств. А иногда и посещал тренировочный зал, чтобы поупражняться в воинском мастерстве.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 Но на Люция это отношение не распространялось. Его поведение слишком напоминало манеры Эйдалона. Люций, словно испорченный ребенок, всегда оставался капризным и требовательным. «Что ж, иди ты», — махнул рукой Локен, — «если для тебя это так важно». Всем было ясно, что Люцию не терпится восстановить честь своего легиона. Он считал, что их гордость пострадала, когда Эреб победил тарвица мощным ударом плашмя. Выхватив мяч, Люций вскочил в тренировочную камеру и встал перед Эребом. Металлические полукрытия решетки опустились, отгородив бойцов от зрителей. Люций широко расставил ноги, поднял перед собой широкий меч. Эрри попустил оружие почти к самому полу, соперники присматривались друг к другу. Оба Астартас были обнажены по пояс, и на их торцах перекатывались выпуклые мускулы. Это была игра, но неверное движение могло покалечить или убить. Поединок длился 16 минут. Это само по себе было примечательно, поскольку был самым длинным для каждого из соперников. Что еще удивительное, так это полное отсутствие пауз, не было ни колебаний, ни остановок. Эрип и Люци одновременно ринулись вперед и стали наносить удары с частотой 3 или 4 касания в секунду. Со стороны это выглядело как непрерывное, неуловимое, словно во сне, мелькание танцующих тел и сверкание мечей, издававших почти неумолкающий звон. Абадон, Тарвиц, Таргадон, Локен и Оксиманта кружили камеру и стали восхищенно аплодировать выдающемуся мастерству бойцов и выражать свой восторг громкими криками. Он убьет его, воскликнул Тарвец. При такой скорости он непременно его убьет. Кто кого убьет? спросил Локин. Не знаю, Гарви. Оба хороши, ответил Тарвец. Слишком хороши, слишком, рассмеялся Оксиман. Локин дерется с победителем, закричал Таргадон. Не уверен, возразил Локин. Я видел и победителя, и проигравшего. Тем временем дуэль продолжалась. Эрип дрался расчетливо, повторяя меня и меняя удары и позиции, словно автомат. Люций рвался в атаку, яростно, блестяще, неотразимо. За их движениями было невозможно уследить.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 Эрип отскочил к прутьям решетки, но кончик меча уже был приставлен к его шее. «Браво! Браво, Люций!» – закричал Аксимант, включая подъемный механизм решетки. «Мне жаль!» – промолвил Люций, хотя по его лицу было заметно, как он рад. Он отвел свой меч и отсалютовал Эрибу, блестя вспотевшими плечами. «Прекрасный поединок! Благодарю вас, сэр!» «И тебе спасибо!» – тяжело Дышану с улыбкой ответил Эрип. «В бою на мечах тебе нет равных, капитан Люций. Выходи, Эрип! позвал Таргадон. «Теперь очередь Гарви!» «Ну нет!» — стал отказываться Локин. «Ты среди нас лучший боец!» — настаивал маленький Харус. «Покажи ему, как дерутся лунные волки!» «Умение владеть мечом — это еще не все!» — протестовал Локин. «Давай, заходи и перестань нас позорить!» — прошипел Оксиман. Он обернулся к Люцию, вытиравшему полотенцем вспотевший торс. «Люций, ты готов к следующему поединку?» «Не хватает только соперника!» «Он сумасшедший!» — прошептал Локен.